Но мы опоздали и участвовали только во второй половине экскурсии. Спустившись в лифтах на дно пещер, мы попали в подземную столовую. Завтрак ничем особенным не отличался, но надо принять в расчет, что продукты сюда везут издалека. Все-таки это был завтрак с горячим кофе в толстых чашках, с безвкусным хлебом, завернутым в прозрачную бумагу, с сандвичами – апельсинами калифорнийского вкуса, то есть не слишком вкусными. Настоящий американский завтрак в месте, расположенном на 700 футов ниже поверхности земли. Потом всех собрали, построили в длинную цепь. Впереди пошел руководитель в зеленой полувоенной форме служащих национальных парков. В шествии замыкал еще один служащий, присматривавший за тем, чтобы никто не отстал.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 маленькие, спрятавшиеся в нишах собора, многотонные кружевные сталактиты, свисавшие из куполов. Залы были обширнее самых больших театров в мире. Столбгмиты образовывали кудрявые миниатюрные японские садики или возвышались как блестящие известковые монументы. Структуры висели громадными каменными складчатыми мантиями. Стояли миловые будды, макеты театральных постановок, виднелись окаменевшие миражи и северные сияния. Всё, что может представить себе человеческое воображение, было здесь, включая маленький сталагмит, похожий на гангстерский пулемёт. Экскурсанты шли растянувшись цепью, похожие на процессию монахов, в постановке Макса Рейнгарта. Перед выходом из пещеры гостей посадили на сталагмитовый барьер, образовавшийся в одной из зал, и наш руководитель в зелёном мундире прочёл трёхминутную лекцию, пересыпанной цифрами. Немножко цифр в подкрепление к только что увиденному чуду сам природы,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 Мы ехали в Эль-Пасо. Город на самой мексиканской границе. Тихая гудение мотора и равномерный рёв гравия под крышками шин усыпляли. Мы сонно кивали головами, и даже Мистер Радэм задумался. Мы проснулись от внезапно наступившей тишины. Машина стояла